Глава 13. Пятница, 8 июня. 8.30. Женская клиника Сент-Винсентс-Драйв. Вам должно быть известно, что я не имею права обсуждать с вами дела пациента без его ведома. Кэрри постаралась сдержать нарастающее нетерпение. «Мне известны границы конфиденциальности, доктор Бун. Мы с детективом Фалька не просим вас поделиться с нами информацией, которая бы нарушила эти границы. Нам просто нужно знать, есть ли у нас причины для беспокойства о физическом или психологическом состоянии Сэллы Эбботт, помимо факта ее похищения. Нам не нужны детали. Мы хотим знать только одно — Есть ли у нее какая-то проблема со здоровьем, которая делала бы ее еще более уязвимой в данных обстоятельствах? Доктор Бун поправил очки. Могу вам сказать, что в последний раз, когда я видел миссис Эббот, то есть неделю назад, она была в прекрасной физической форме. Доктор Алан Бун был не намного выше Кэрри, но точно намного тяжелее. У него было приятное лицо, и он продолжал улыбаться даже тогда, когда стало очевидно, что присутствие представителей бирмингемской полиции у него в кабинете ему не слишком приятно. Согласно информации на сайте vittles.com, гинекологу Селлы Эбботт было 58 лет. Он закончил медицинский колледж прямо здесь, в Бирмингеме. Рейтинг у него был 4,5. Компания, предоставляющая потребителям платформу для поиска медицинской страховки, а также непосредственно врачей. Если бы он еще согласился отвечать на вопросы. «Проблем с депрессией не было», — уточнил Фалька. Бун направил на него многозначительный взгляд. «Вы пытаетесь нарушить границы, детектив. Я бы предпочел, чтобы вы предъявили ордер». Кэрри поняла, что они очутились на развилке и решила, в свою очередь, проявить твердость. «Ордер займет время, доктор?» «А его у нас как раз и нет», — сказала она. «Просто ответьте нам, страдала ли миссис Эббот депрессией или нет. Я бы охарактеризовал ее состояние как тревожное, но такое с женщинами, готовящимися в первый раз стать матерью, случается часто. Что же касается всего остального... Я не обнаружил никаких намеков ни на психологические, ни на физические отклонения. Это все, что я могу вам сказать без официального ордера. Это все, что нам надо было услышать. Спасибо вам, доктор. Они с Фалько повернулись, чтобы уйти, и тут Бун снова заговорил. Я очень надеюсь, что вы найдете ее живой и невредимой, детективы. Такая ужасная чудовищная ситуация. Это действительно так. — согласилась Кэри. Спасибо вам за сотрудничество. Фалька кивнул и, выйдя за Кэри в коридор, закрыл за собой дверь. — Да, не сильно нам доктор помог. — Возможно, сильнее, чем ты думаешь. Кэри повернула направо по коридору и пошла мимо регистратуры к выходу. Когда они оказались на улице, она продолжила. «Мы знаем, что у нас нет причин волноваться за здоровье Селлы, не считая ее беременности, и, кажется, у нее нет очевидных психологических проблем». Задумавшись над ее словами, Фалька остановился у своей машины. «Значит, ты готова отказаться от версии, что Селла эбот свихнулась и убила своего мужа и мать? Я никогда не говорила, что она это сделала, и сейчас не говорю». Но такую вероятность нельзя упускать из вида, и в данный момент совсем исключить ее мы не можем. Кэрри залезла на пассажирское кресло. Фалька села за руль. Когда это она решила, что он будет теперь за рулем? Еще одна ситуация, когда она просто перестала сопротивляться. Может, поэтому она в итоге оказалась жертвой измены. Даже когда Кэрри поняла, что с мужем что-то не так, Она все равно ничего не сделала. Игнорировать проблему было значительно проще, чем постоянно ссориться и прирекаться. В любом случае, она слишком сильно погрузилась в работу. Но Кэрри не могла допустить, чтобы то же самое произошло с ее дочерью. Надо было придумать, как снова наладить с ней отношения. Даже если для этого придется разрешить Тори провести на Манхэттене большую часть лета. Эта мысль пронзила ее как нож. Тори не понимает, что отец играет в свою игру. Он бесился, что Кэри получила полную опеку над ребенком, и хотел использовать Тори или кого угодно, чтобы доказать, что это должен был быть он. Кэри не хотела, чтобы пострадала ее дочь, но, возможно, это урок для нее самой. В кармане у Кэри завибрировал телефон. и прервал ее грустные мысли. На автоответчике появилось новое сообщение. Кэрри сообразила, что выключила звонок на время беседы с врачом. Она пристегнулась и включила сообщение на громкую связь, чтобы Фалька тоже мог слышать. «Детектив Дэвлин, Это Марта Келли из офиса Кита Бельмонта. Он просил сообщить, что будет сегодня в офисе и сможет встретиться с вами в любое удобное для вас время». «Спасибо». «Ну-ну», — сказал Фалька, глядя на Керри. «Похоже, лучший друг, наконец, решил заговорить. Не будем заставлять его ждать». Керри давно уже не терпелась услышать то, что он хотел сказать. Она очень надеялась, что Бельмонт расскажет им что-то новое об Эвотах. «Адвокаты не похожи на обычных людей. Они по-другому смотрят на вещи и вечно ищут скрытые мотивы. Если повезет. Эта особенность даст им, наконец, реальный толчок в расследовании двойного убийства, произошедшего 48 часов назад. Адвокатское бюро Кита Бельмонта, 3 авеню, север. Офис Бельмонта находился в более старой и менее фешенебельной части города, между цветочным магазином, забитым самой разнообразной зеленью, и маленькой аптекой, закрытой много лет назад из-за невозможности конкурировать с крупными сетями. Офис и магазин разделял переулок. Рядом с боковым входом стоял мусорный бак, а носом к нему был припаркован развозной фургон, очевидно, чтобы ускорить разгрузку. За антикварной дверью с выгравированным именем Бельмонта Керри и Фалька встретила Марта, его секретарь, согласно медной табличке у нее на столе. Она сообщила, что к мистеру Бельмонту неожиданно пришел клиент, заверила, что эта встреча продлится не дольше пятидесяти минут, и предложила им кофе или воду. Отказавшись от напитков, Кэрри села рядом с Фалька на жесткий стул в маленькой приемной и стала смотреть висящий на стене телевизор, работавший с выключенной громкостью. На местном телеканале шло ток-шоу, где обсуждали убийство Эбботта. Две огромные фотографии счастливых Бена с Селлой и тещи украшали студийный задник. Для того чтобы понять, о чем идет речь, звук действительно был не нужен. У полиции ничего не было: ни одной версии, ни одного подозреваемого и Селлу Эбботт все еще не нашли. На экране замигали номера горячей линии. Затем пошла информация о награде. Потом началась рекламная пауза. Ролик сенатора Тиара Томпсона, который баллотировался на пост губернатора. 75-летний Теодор Рузвельт Томпсон-старший был легендой Бирмингема. Как и отец Бена, Томпсон был одним из основателей магического города. Магический город — одно из самых узнаваемых названий города Бирмингем, штат Алабама. Оно обусловлено невероятно быстрым темпом роста и в период основания, и на рубеже XIX-XX веков, когда центр города, еще недавно представлявший собой скопление маленьких домиков, в рекордные сроки превратился в один из самых современных деловых кварталов в стране. Томпсоны и Эбботы всегда принадлежали к числу самых влиятельных людей в Бирмингеме. И Кэрри не верила, что ситуация когда-нибудь изменится. «Детективы!» Кэрри приключила внимание с телевизора на женщину за столом. «Мистер Бельмонт готов вас принять. Прямо по коридору и налево». «Благодарю вас». Кэрри встала и направилась в указанный коридор. Когда они с Фалька отошли от секретарского стола на достаточное расстояние, Кэрри спросила, «Ты видел, чтобы кто-нибудь выходил?» Она была практически уверена в том, что не пропустила клиента, покидающего офис. Не-а! Если там кто-то и находился, он ушел через другой выход. Повернув налево, как и было сказано, Кэри увидела боковую дверь. Она вспомнила такую же боковую дверь цветочного магазина, выходящую в переулок, и подумала, что некоторые клиенты Бельмонта предпочитают анонимность. Без сомнения, и сам адвокат явно ценил возможность, в случае чего удобно и быстро ретироваться. «Ну вот тебе и ответ на вопрос», — сказал Фалька, угадав ее мысли. Дверь в кабинет Бельмонта была открыта. Он сидел за столом, изучая какие-то бумаги. Кэрри остановилась у двери, Фалька встал у нее за спиной. Адвокат посмотрел на них и поднялся. «Заходите, пожалуйста, располагайтесь». Он указал на два стула сбоку от стола. Кэрри надеялась, что эти стулья будут удобнее тех, что стояли в лобби, хотя она и не собиралась тут задерживаться. Время — деньги, а для адвокатов особенно. Кэрри протянула руку. «Я детектив Девлин, это мой напарник, детектив Фалька». Бельмонт пожал ей руку, потом Фалька. Подождал, пока не рассядутся, и только после этого сел сам. Чем я могу вам помочь? Я предполагаю, что ваш визит связан с трагедией, произошедшей в семье Эбботов. Все верно, — сказала Кэрри. Отец мистера Эббота сообщил нам, что вы с его сыном были давними друзьями. Мы надеемся, что вы сможете нам помочь разъяснить некоторые вещи. Бен был хорошим человеком, — сказал Бельмонт. Лучшим. Можете копать сколько угодно, детектив. но вы никогда не найдете про него ничего негативного. Он был примером для подражания. Можете ли вы сказать то же самое про его жену?» — вступил Фалька. «Бен и Селла встретились, кажется, года полтора назад. Я не могу утверждать, что знаю про нее абсолютно все, но могу сказать, что она хороший и благородный человек. Она посвящает всю себя помощи другим. Никто не делает столько, сколько она. «Сэлла — невероятная женщина. Я так понимаю, сама она не богата», — сказала Кэрри, пытаясь уйти от того, что они и так уже знали. Бельмонт моргнул и отвел на несколько секунд взгляд, пока думал над ответом. «Да, не богата. Сэлла заботилась о своей матери, упокой Господь ее душу, в течение многих лет. Больше у них никого нет. Вам, я полагаю, это известно». Она работала в юридической фирме в Сан-Франциско, но она была далеко не богата. Значит, до того, как она вышла замуж за Бена Эббота, Селла работала помощницей адвоката. В понимании Кэрри юридическая работа имела мало общего с фандрайзингом. Как вам кажется, чем объясняются ее невероятные достижения в благотворительности, если у нее не было опыта в этой области, как мы с вами только что выяснили? с другой стороны тут же подумала кэрри адвокаты профессионально помогают людям расставаться с деньгами хоть ей и нравился ее адвокат по разводам но стоил он как чугунный мост у сэллы большое сердце и она отдает его без остатка своей работе предположил Бельмонт. люди это понимают и тянутся к ней она многого добьется здесь в бирмингеме говоря это Бельман смотрел не на детективов, а чуть в сторону, и сидел слишком прямо. Ему не нравится говорить о Селли. Интересно. «И тем не менее кто-то все таки не взлюбил ее и ее мужа», — сказал Фалька. «Так что не все в их жизни было идеально». Наличные в кошельках, кредитные карточки, драгоценности. Ничего не пропало, и о выкупе требований тоже не поступало. Развела Кэри мысль Фалька. Так что очевидно, что деньги не являлись мотивом преступления. А это, в свою очередь, означает, что нам надо искать другие версии. Бельмонт наклонился вперед, положил руки на стол. На этот раз он смотрел прямо на Кэри. «Я могу вас уверить, что у Бена Эббота вы не найдете никаких скелетов в шкафу. Он был безупречен». «Я заметил, вы не упомянули в этой связи его жену и тещу, заявил Фалько в своей обычной непочтительной манере, продолжая упрямо гнуть свою линию. Бельмонт решительно поджал губы. Он не собирался ничего больше говорить. «А как насчет вашей жены, мистер Бельмонт?» продолжала Кэрри. «Она дружит с Эллой Эбет. Выражение лица адвоката изменилось. Теперь на нем отразились раздражение и нетерпение. «У нас трое маленьких детей, детектив. Моя жена слишком занята, чтобы вести активную светскую жизнь. Разумеется, они были знакомы. Мы часто приглашали их в гости и наоборот. Но до недавнего времени они почти не общались. Так они не были близкими подругами?» — переспросила Кэри. «Не так, как вы с Беном». «Да, верно». «На самом деле вы тоже довольно плохо знаете Селлу Эббот, не так ли?» Добавил Фалька. «Возможно, кто-то из ее прошлого или из прошлого ее матери захотел расплаты по долгам или вознамерился разрешить какой-то спор. Это могло бы объяснить, почему она, в отличие от остальных, осталась жива. Бельмонт посмотрел поочередно на Кэри и на Фалька, прежде чем ответить. Я не могу дать вам то, чего не существует. Он снова откинулся на стуле, отдаляясь от детективов. Все, кто знал Бена и его семью, убиты горем. Он мой самый близкий друг. Я просто не знаю про него ничего негативного, чтобы рассказать вам. Вы можете строить какие угодно теории, но на том пути, который вы избрали, вы никогда ничего не найдете. «Был?» — заметила Кэри. Бельмонт нахмурился, но потом понял, что совершил ошибку, назвав Эбботта другом в настоящем времени. «Мне жаль, детективы, но у меня назначены встречи. Я освободил время для нашей беседы, чтобы ответить на ваши вопросы, но теперь мне кажется, что вам пора уже заняться вашей непосредственной работой. Здесь вы не найдете таких ответов на вопросы, каких вам бы хотелось». Все было предельно ясно. Терри встала. Я так понимаю, вы сможете ответить на дополнительные вопросы, если они появятся. Бельман тоже поднялся. Разумеется, никто не желает, чтобы Сэлла нашлась, а справедливость для Бена и Жаклин восторжествовала больше, чем я. Когда они двинулись к выходу, Палька замялся и повернулся к Бельманту. Вы отдаете себе отчет в том, что мы во всем разберемся? Детектив Деблин. лучшее у нас в отделе чтобы там ни случилось она доберется до истины может быть если бы вы помогли нам сейчас у жены вашего друга появился бы лишний шанс пережить то что с ней случилось до свидания детективы ни колебаний ни комментариев адвокат все сказал кэрри с Фалька молча дошли до двери в конце коридора дверь открылась в маленький переулочек и сразу захлопнулась за ними. Как и во многих метрополиях, переулки в Бирмингеме были не слишком привлекательны. Как правило, забитые мусорными контейнерами и некрасивыми дверями черного хода. Они были предназначены для срочного бегства и хорошей парковки для служебных машин. «По-моему, я его достал, Девлин». Кэри подарила ему заслуженную улыбку. «По-моему, да». Когда они вышли на улицу, Кэрри поделилась списком, который она мысленно составила с напарником. «Давай приглядимся к прошлому жены и матери. Посмотрим, что сможем найти». Пока что они не нашли ничего. «И еще я думаю, нам надо снова поговорить с двумя ближайшими соседями Эбботов. Может быть, кто-то из них что-то вспомнит?» «И еще с домработницей соседки напротив», — сказал Фалька. ну узнаешь с той что упомянула старую машину припаркованную на другой стороне улицы ага кэрри помнила мне тогда показалось что дом работница хочет что то сказать но боится сделать это в присутствии своей хозяйки ты раньше этого не говорил кэрри остановилась у пассажирской двери может там ничего и нет фалька отпер двери просто не могу забыть вот и все Кэрри села в машину, пристегнула ремень. «Может быть, теперь мне надо с ней поговорить? Возможно, она откроется мне». Он завел машину. «Знаешь, а я ведь не шутил». Она смотрела, как он пристегивается. Он всегда делал это в последнюю очередь. Сел в машину, завел, пристегнулся. Как бы ей не хотелось верить, что она правильно его поняла, Кэри не собиралась ему подсказывать. «Когда?» «Когда говорил, что ты лучшая». Он посмотрел в зеркало и тронулся. «Лестью ты ничего не добьешься, Фалька». Она достала телефон и проверила, не было ли сообщений или звонков. «Твоя участь все еще не определена». Он засмеялся, и она присоединилась, потому что это утверждение больше не было правдой. Пришло сообщение. «Я думаю, мне надо стать полицейским, а не адвокатом». Смайл. Амилия. «Почему? Тебя уже достало? Какими безжалостными могут быть адвокаты?» Кэрри подумала о том, с кем они только что беседовали. У него была хорошая репутация, и казалось, что он действительно переживает из-за смерти друга. И все же была в его поведении какая-то обманчивость, уклончивость. Тяжелый день, только и всего. Кэрри улыбнулась. Ее племянница понятия не имела, что такое тяжелый день, но Кэрри не собиралась разбивать ее розовые очки. Завтра будет легче. Никогда не забывай, что именно ты может быть задашь всем новые стандарты. Смайл сердце. Кэрри отправила ей поцелуйчик в ответ на ее сердечко. В этом была вся Амилия. В любой момент, готовая помочь, всегда думающая сначала о других, а потом уже о себе. Она сможет что-то изменить. Тут Кэрри вспомнила кое-что и отправила еще одно сообщение. «Твоя мама рассказала мне про благотворительный вечер. Ты знакома с целый Эббот?» Кэрри смотрела, как появляются и исчезают точки, пока племянница пишет свой ответ. «Да». Мы встречались пару раз. Она суперклассная и очень умная. То, что случилось, просто ужасно. Грустный смайл. Кэрри согласилась и поблагодарила ее. Вся ситуация была ужасной. Потерять ребенка, малыша или взрослого — самая ужасная боль. Родители Бена Эббота страдали. Может быть, именно поэтому бездушные утверждения Сьюзен Томпсон так раздражали Кэри. У нее самой было двое детей, оба в колледже, и тем не менее казалось, что она не сочувствует горю Эбботов. Больше всего на свете она хотела высказать свое мнение про пропавшую Селлу Эббот. Охотница за состоянием, заявила она однозначно, Селла Эббот пойдет на все. чтобы добиться своего. А может, эта Сьюзен Томпсон была готова пойти на все, лишь бы добиться своего.